Глава 8. С 14-го числа следующего месяца Эндрю приступил к своим обязанностям в отделении для приходящих больных лёгочной больницы Виктории. Там по вторникам и четвергам он был занят от 3 до 5. Всё было совсем так, как когда-то в Эберлоу, с той лишь разницей, что теперь к нему приходили больные только с болезнями лёгких и бронхов. И, разумеется, теперь к его тайной великой гордости Он не был большим младшим лекарем страхового общества, а занимал почётное место врача одной из самых старых и известных больниц Лондона. Больница Виктории была бесспорно стара. Находилась она в Беттерси, среди сети убогих улиц у самой Темзы, и даже летом сюда редко заглядывало лучше солнца. Зимой же её балконы, на которые полагалось отвозить в креслах больных,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 В первый день Эндрю обошёл отделение с доктором Хьюстоном Сорогудом, старшим врачом. Пожилым, аккуратным мужчиной лет 50, ниже среднего роста, с седой спеньёлкой и любезными манерами, похожим скорее на церковного старосту, чем на врача. Доктор Сорогуд имел в больнице свои палаты и по принятому здесь порядку, тоже пережиток старых традиций, которых он был великим знатоком. считался ответственным за Эндрю и за доктора Миллигана, второго младшего врача. После обхода больницы он увёл Эндрю в длинную комнату врачей, находившуюся в нижнем этаже. Несмотря на то, что не было ещё и 4 часов, здесь уже горели лампы. Жаркий огонь пылал за железной решёткой. На стенах висели портреты знаменитых врачей больницы. Среди них, на почётном месте над камином, доктор Линтер Ходжес, очень важный в своём парике.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 Вспомнив свои столкновения с другими наглыми щенками ещё не так давно, когда он пытался помещать в больницу своих пациентов. Рядом с ним сидел молодой врач Валенс, который целый год работал в Соединённых Штатах в клинике братьев Майо. Они с Эндрю заговорили об этой знаменитой клинике и её порядках. Потом Эндрю с внезапным интересом осведомился: "Не слыхал ли Валенс в Америке о Стилмене?" "Слыхал, конечно", сказал Валенс. Там его все очень высоко ценят. У него диплома нет, но неофициально он более или менее признан. Он достигает поразительных результатов в своей работе. Видели вы его клинику? Нет, Валец покачал головой. Я не бывал дальше Аригона. Эндрю некоторое время молчал, не зная, следует ли говорить то, что ему хотелось. Мне думается, это замечательное учреждение. сказал он наконец. Я ряд лет переписывался со Стилменом. Он первый мне написал по поводу моей статьи, которую напечатали в американском журнале гигиены. Я видел снимки его клиники. Нельзя и представить себе более идеальное место для лечения. Клиника расположена высоко, посреди соснового леса в уединенном месте. Застекленные террасы,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 Однако наши лондонские врачи всегда очень хорошо справлялись со своим делом в этих самых условиях, доктор Менсон. Мы не располагаем теми экзотическими аксессуарами, о которых вы упоминали, но смею думать, что наши хорошо испытанные и надёжные методы, хотя, может быть, и не такие эффективные, дают столь же удовлетворительный и, вероятно, более прочный результат. Эндрю молчал, потупив глаза. Он чувствовал, что с его стороны было нескромностью так открыто заявлять о своём мнении, пока он здесь ещё новый человек. А доктор Сароугт, чтобы показать, что он не хотел его отёрнуть, любезно переменил тем. Заговорил об искусстве ставить банки. История медицины давно была его коньком, и он собрал массу сведений от носителей хирургов Цюрильников старого Лондона. Когда они поднялись, он приветливо сказал Эндрю: "У меня имеется старинный набор банок. как-нибудь непременно покажу их вам. Право, просто срам, что банки теперь не ставят. Это был и есть отличный способ вызывать внешнее раздражение. Если не считать этого первого лёгкого холодка между ними, доктор Сорогуд показал себя добрым товарищем, почти всегда готовым помочь. Он был дельный врач. Почти всегда безошибочно ставил диагноз и всегда охотно водил эндорю по своим палатам. Но его упорядоченная душа восставала против вторжения какого бы то ни было новшества в лечении. Он и слышать не хотел о туберкулине, считая, что его терапевтическое действие еще совершенно не доказано. Он очень скупо и неохотно применял приматоракс, а в Ливане делал меньше, чем все другие врачи в больнице. Зато он весьма щедро применял рыбий жир и дрожжи. Он их прописывал всем своим пациентам. Приступив к своей работе, Эндрю забыл о 40-годи.